ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ Я давно подозревал, что пернатые хищники, орлы и беркуты — звери опасные, а в московском зоопарке в этом окончательно убедился. Когда служительница Марья Борисовна к ним в вольеру заходит, обязательно каску надевает строительную потому что налететь они могут и откусить чего-нибудь. У Марии Борисовны еще ничего не откусили, а вот у Зины Муравьевой ухо отхватили. Не все, половину, но все равно неприятно. Что это за человек и вдруг без полуха? Как же так вышло, спросил я ее. Неужели без каски зашла? Попробуй найди на меня каску, жалуется Зина. Все велики, глаза закрывают и ничего не видно. А так еще опаснее к хищникам заходить. Так значит, вы теперь туда не ходите? Хожу, только я с собой палку беру, погражу ею орлам, а потом убираюсь. С палкой спокойнее, а главное — всех видно».